Глава 5. Почём опиум для народа. Братва, дверь распахнулась от энергичного пинка и на пороге замаячили две фигуры. Мишкин, сжимая пальцами в каждой руки по бутылю, за стеклом цвета молочных полосок плескалось не менее 2 л янтарной жидкости. Этикетки по причине ненадобности отсутствовали. Из-за спины скалился на все 32 Мигель. Кара стаканов найдётся, Валентин пропустил вперёд товарища. Тащи к убоснейт, гулять будем. Убана. Шестаков спрыгнул с широкого что тахта молодожона в подоконника и подхватил за уши две кружки, точная копия тех, что выстроились по периметру стола. Явно намечается нетривиальная пьянка. Ну не кис, а бантуй. Жаль женщин на базе из гулькин хрен. Какая пьянка. Кубинец танцующей походкой и держа пузатую корзину сверхом наполненную местными овощами, фруктами, двинулся к столу. Праздник будет, комрад. Так я и поверил, хмыкнул Еремеев, разглядывая бутылки Мишкина. Что за трава? Нектар. На кавказский манер подцокал языком Валентин. Сорок шесть градусов пьется, что компот. Сейчас он мне у ветеринаров купили. Подозрительно покосился на бутыль, лях, неся стул за спинку. "Свет уж больно, даже этикетки нет. Ух, что этикетка? Так бумажка с каракулями", подражал Кикабидзе Мишкину. Кстати, близко к оригиналу подражал. "Напиток богов". В том плане выпилы на небеса, проворчал Варшавин, выкладывая из корзины припасы в квадратную чашу из глины сплошь в местных арабесках. Не, парни, я пас, конской динотурат не буду. Хозяин, барин, закрыл дискуссию подполковник и поднял свою кружку. Господа офицеры, прошу наполнить бокалы за неимением таковых те емкости, что под рукой. Спич на мечается, уже в горле стоит, так что не обессудьте. Ша басута, рявкнул носорог, набулькивая в кружку коньяк. Чё пай говорить будет? От Халимаш принят и зачтён. Хмыкнул Александр и обвел взглядом сидевших. Во-первых, словах скажу, начальство высоко оценивает нашу работу здесь, под сенью Южного Креста, так сказать. Поощрения, звездочки и всяческие бонусы – все будет, но позже. От меня. Спасибо, парни, за службу и дружбу. Ура! Принято! Подскочил со стула Чупа-Чупс. Звездочки не помешают. Парочка для начала, пара злапистей. Погодь, молодой, поморщился Еремеев. Эки ты нетерпеливый. Сказано же, что это, во-первых, молчу, молчу, молчу, виновато развёл руки Андрей, усаживаясь на место. Прости за сранцо, командир. Зуб даю, исправлюсь. Про зубы потом потолкуем. отмахнулся Кайда, продолжая держать в правой кружку. А во-вторых, Группе приказано провести совместную операцию со службой внешней разведки. Чьи доблестные представители уже тут как тут. Ага, мы такие, широко улыбнулся Мишкин. В плане выпивки и драчки за всегда первым басом. Операция скорее стратегическая, нежели рутинная, пожевал губами подполковник. Работать предстоит ювелирно, а делах попозже. Делу время, потехе час. Всё, спич прикончил. Пьём. И за кого усоваем? Потер у ладони шестаков. Зря что ли Мигель припер корзину хавчика? Кайда с Еремеевым натурально делали вид, что с восхищением разглядывают знаменитое дерево. Николай даже рот приоткрыл. Александр дернул головой. Перебив армейстра, ты бы еще слюну пустил. Мы же туристы, а не дебила. Пинал закрой. Согласен. Вздохнул капитан, черепашими шажками обходя вокруг сейба, незаметно проверяясь на предмет возможной слежки. Группа работала автономно, без страховки местных. Отсюда вывод: любые пригляды по сути вражьи на текущий момент. Ничуть так пихто, имичка какое-то консервная, хотя ветерану за полторы сотки уже впечатляет. При нашей-то суете бытия охремится так -то ккто того. Наводил, походу. Насчёт наводил в судах отчасти право. Был один неугомонный дядька по архитектурной линии, Антонио Бланко. Кайда прогулочным шагом двигался следом за капитаном, часто останавливаясь, якобы, девясь увиденному, на самом деле наблюдая за окружающей обстановкой. Благо, очки с коплевидными стёклами, тонированными шоколадным коллером, такому действую способствовали. Подобно хроатозеев, что они в самом центре столицы пруд пруди. Впрочем, сей факт задачу упрощал только отчасти. В многолюдии тихорье вычислить не в пример сложнее. Всё, как говорится, в пропорции. Вовлекся по беспокойству натура неоклассицизмом, замутился тогдашним правительством Карасатему и изнахратали фасад в одночасье. Вот теперь и косоворотит. Чупа-чуп смаекнул, всё спок, начинаем. Николай откровенно огляделся, вполне по роли туриста. Э, да, "Лады, пошабашим трошки", вздохнул подполковник и побрёл в сторону главных ворот церкви Де Сан-Франциско. Кстати, Симона Боливара в этой богодельне титулом Освободителя проштамповали. М-м, да. Типа отец нации. Капитан тащился за спиной в шаге. Гуж народов. Где-то около того и вообще. Александр ухватился двумя руками за отполированную временем и посетителями медную ручку половинки массивной дверюги. Та была под пять метров высотой и внушала уважение. Потянул предусмотрительно уперевшись носком мокасина во вторую створку. Дверюга выдержав паузу послушалась, но без поспешности. А ну и понятно, храм это тебе не баня, суета не полагается. Католическая церковь на высоком берегу. Из-за спины промурлыкал у нас Арок, пришмыгивая в дверной проём, и пояснил: "Вспомнилось вдруг мне с того ни с чего. Избор, когда оказавшись внутри, невольно понизил голос. На удивление, церковь оказалась небольшая. С улицы выглядела помпезней. Стены колонны в бледном мраморе, да золочёный алтарь в глубине. Хорошо прихожан мало. И где этого кренделя искать?" буркнул капитан и аккуратно шарил глазами по сторонам. Вон он в правом углу у высокой иконы. Этот в джинсухе? пораженно прошептал Николай. Ёксель моксель, куда мир катится, ксён с прикидонети нейджера. От полковника двумя пальцами вытянул из заднего кармана брюк смартфон, запустив Вайбер, отправил хихикающий смайлик неведомому адресату. Ответ появился буквально сразу. На экране пират в лихо заломленной треуголке, Заговорщицкий подмигивал и курил трубку, пуская дым колечками. Начинаем. Александр вернул девайс на место. Пойдём выпросить аудиенцию к Сёнзат в Ранглер. Они быстро, но инесуя часть пересекли открытую залу, или как там в храме это называется. Внезапно впереди очами тинейджеров вдруг Служитель Богу что-то увлечённо разглядывал на мониторе iPad, кривя в ухмылке губы и часто шмыгая. Простудился, паскуда. Еленным голосом на британской мове поинтересовался Николай, зайдя ему за спину. Да не дёргайся, планшетик дай сюда. Ни к чему он тебе. Пискни, от хвочу хвостик под корень. Скальпель у меня в рукаве. Показать? Вижу по глазам, что веришь на слово. Кайдани мешкая отобрал планшет. Сеньор, мы и не гангстеры. Скорее наоборот, но и не в законе. У нас приказ организовать рандеву. Люди мы под подневольные и приказы выполняем от и до. И те, кто еще со мной встретиться хочет, тинейджер очухался быстро и замятался глазами вокруг. Шура, Александр перешел на немецкий. Поясните клиенту, почему опим для народа. Николай не теряя и доли секунды, ткнул сжатыми пальцами ксёнзу в солнечное сплетение. Едва католик хрюкнув и закатив зрачки начал оседать, крепко подхватил подмышки. Кайда тут же подпёр служителя богу плечом. Немешкая, дружная троица, если мельком глянуть со стороны, направилась к выходу. Смятая фигура тинейджера особо не бросалась в глаза. До этого рычевели третьего. Чего ж тут То, что третий подволакивал ноги, ну, мало ли? Не захохошел на человеку или даун какой в жизни и не такое приключается. Ещё дверь закрывалась за спиною, я на сорок с натуральным беспокойством вгляделся в физиономию Ксёнза. Брожа побелело, что у дохлого. С плеч чёрт-педальный, нам ещё 200-то не хватало для. Подполковник повернул голову на вой сирены. Ну, слава тебе. Скорее как нельзя, кстати. Ага, чистой воды повезло, согласился капитан в очередной раз поддернув оседающего что-из-кимона солнца Венесуэльца. При каким-то чудесным образом ляг за рулем вне отложки. Бывают жизненно счастливые случайности вперемешку с пакостями. Философски вздохнул Кайда, попутно выискивая потенциальную угрозу по периметру. Обошлось. Публика, понятное дело, на сирену с мигалками зыркала, но не больше. Это не видаль. Народ дисциплинированно пропускал жёлтый фургон с крестами на борту, спеша по своим делам надобностям. А эта тройка зевак было тормознулась, но не узрив экстрим, расползлась. Двери открыли, столько скорая замерла напротив Троицы. Санитары, касаясь сажень в плечах, шустро выдернули носилки к каталке и профессионально подхватив уложили джинсового. Тот уже начал оживать. Мишкин в униформе доктора, длиннополая куртка, шапочка, брюки, жестами вперемежку с короткими репликами, распоряжаясь эвакуацией, мимоходом сунул болезнному малюхатный тампон под нос, отправив в нирвану. Мигель и Чупа-Чупс в образе санитара в один прием запихнули каталку в салон. Медицинская бригада с завидной быстротой расселась по местам, и урачая проблисковыми маяками, не отлужка выскочила на Авенида Универсидат. Рявкнула сирена, и карета мастерски вклинилась в поток. А водитель? Ну что, водитель? Прям копия старшего лейтенанта Варшавина, что ничегошеньки не доказывает. У каждого, знаете ли, где-то бродит некий клон, а то и не один. Драйвер просидел на попе ровно, крепненько придерживая с правила из народной мудрости: "Каждый сверчок знай свой шесток". Визачухалса, удовлетворённо улыбнулся подполковник и включив сафиты, заботливо поправил подушку лежащему. "Поговорим, хвелия. Да ты знаешь, кто начал было ксёнс, обмахнув языком сухие губы". Александр равнодушно разглядывал говорящего. Тот извергал с пеной урта, насылая всяческие угрозы и напасти. Спустя 3 минуты подполковнику словесный понос прискучил, и он зевнул на все 32. Венесуэлиец даже поперхнулся на полуслове. Всё. Вкратцево поинтересовался Кайда, максимально вальгодно устроившись натке дном стуле, закреплённом прямо из головы каталки. Тинейджер отвернул голову в другую сторону, но уперевшись взглядом в носорога, закрыл глаза. Капитан с непринужденным видом выковыривал штык ножом грязь из-под ногтей. Вот ты ладушки оратор мле. Не зря рядом с Гуаи до трёлся, нахватался. Да и правильно, сгодится в старости. Там от дой проциуват или там диктором в аэропорту бубнить, к примеру, если даже вёшь опять же. Алексис. Александр вдруг перескочил с английского на hochdeutsch ни вслух отметил, как дёрнулись веки Ксёнза. Так тебе, милашка Марта, кличит. Сладкая девочка, спору нет, но сейчас не они. Хотя Вы кто? Венесуэлец твёрдо посмотрел в лицо подполковника куда-то ниже глаз. А это хорошо. Мысленно потёрла ладони Кайда. Лёд тронулся, как говорил Ося Бендер, а он в психологии клиента разбирался. Ну и мы не пальцем. Мы-то. Он ощерился, разглядывая Алексея с злой брезгливостью, как ту гадину, что надо размазать подошвой. Патологоанатомы вскрываем трупняк на предмет изучения, как докатился до жизни такой. Или тебе голубо ближе термин финансовый аудит? Еремею схватил указательный палец правой руки Джинсового и придавил сустав штык ножом. Лезвие все по-взрослому, неглубокий порез сразу наполнился кровью. Чикнув раз, чем будешь из ноздри соплю выковыривать? Ладно, слюнявая Алирика закончилась, начинается скучная проза. Подполковник одернул шторку, отделяющую водительскую часть не от ложки. Морозов, склонившись над открытым на манер книжки ноутбуп связанным кабелем с планшетом, по экрану iPad статусного католика бегала стрелка мыша, то открывая, то сворачивая файлы. Андрей, перескакивая глазами с монитора ноута на утонённый яблочный девайс, буркнул на английском. В процессе, но пароль к приложению банка Bankofen не помешал бы, ускорило бы. Good. Сейчас спросим пациента. Александр, вернув шторку на место, подмигнул капитану. Тот отложил нож и потянулся к капельнице, стойкой которой эйфелевой башни торчала рядышком. "Оважаю комфорт. Всё у медиков под рукой: и инъекции на выбор, и жгуты, и резинки и тампоны ватные, и скальпели с пилами для костей. Рез по живому не хочу". Алекс с тревогой наблюдал за манипуляциями на сорога. На понд берете, только тронти сразу за рублами матом. Зарёт он, фыркнул Кайда с ненавистью уставившись на Ксена. Кто ж дост лошадь ты проживальского, в пасть забью пол киловатт и она парник шернет о металле натрии. Помочишь чуток, зато потом заголосишька на рейке на час полтора, а ласты склеишь, не повезло считай. Однако коллега еще тот же водер свинтить на небеса по легкому не даст, выдаёт инфу до донышка. Зуб даю, вы вернёшься, что вонючий носок старого бомжа наизнанку. Николай без суеты втянул из ампулы без маркировки прозрачную жидкость в шприц и улыбнулся, что тут вурдалак. Приступим, любезнейший. One way ticket. Погодите, погодите. Тина и Джара проняла по-настоящему. Он даже попытался сесть на каталке. Куда там? Ремни из синтетического волокна штука наекрепчайшая, но жилы на шее вздулись. Вы ведь немцы из БНД? Так у вас гамбургский диалект. Я учился там. Не, монголы. Прямоиком Сулан Батера на оленях примчались. Капитан старательно закатывал рукав джинсовой рубахи. Расслабься, а то садану мимовен визгу будет. Немцы. Алексей субежденно покрутил головой, продолжая напирать. Вы же в НАТО, я агент ЦРУ США. Ну ты дятел. Воскритился подполковник и натурально расхохотался. Тупоголовый уникум. В НАТО все янки под козорёк берут и строем ходят. Хорошо в дебилах быть. Винисуэлис часто-часто заморгал, даже перестал пытаться выдернуть руку у Еремеева. Чем он тут же воспользовался, моментально намотал резиновый жгут на бицепс скишу тинейджеру. Пароль доступа к счетам в банке Бенфанп. Жёстко схватив и вывернув мочку уха у прянца, рявкнул Александр, обрызгав слюной физиономию Ксёнза. Командир. Отползла шторка и показалась голова Андрея. Всё в порядке. Денежку с его счётов перевёл куда надо. Клиент скорее жив, чем потивому ему. Этому бору вот такая доза, что слон у дробина. На сорок полу лежал на продавленном диванчике, вытянув ноги в проход. Спит себе сном праведника, даже щёки порозовели. Завидки берут. В салоне мертвецкая иллюминация уже не горела, что вернуло подобие уюта. Стойки и капельницы покачивались в такт движении. Из открытого термоса, словно из кувшина старика хатабчика, выползал ароматный дымок кофе, а стопка бутербродов с ветчиной и сыром, что томилась над кедном столике, только дополняла картину домашности. Алексей стак и полеживал стриноженным по рукам и ногам. Судя по умеротворенной мини, венесуэлич пребывал в неком подобии нирваны. Кренделя, будить! Капитан, молящий дневну, впотянулся в горький сэндвичи. Пусть его. Подполковник пытался уместиться на широком, но всё-таки стуле. Главное разговор впереди, сие прилюдие не более. Александр, поддерживая Мари под локоток, весело болтал, не отрывая влюблённых глаз от девушки. Роли, конечно, приятная, не в пример прошлым. Они с видом за всегда-то пересекли холл, пройдя мимо двух охранников. Те, держа фасон павлиными, прогуливались вдоль входной группы из витражного стекла. Они было дернулись в сторону парочки, но Кайда с Марией удостоили взглядом, продолжая болтать. Костюмы и манера держаться явно смутило стражей порядкультрасовременной высотки, где на шестнадцатом этаже трудился в пути лица, а может и не лица Алексис. Черезмерная встреча завершилась полным хеппи-эндом для сторон. Ксён свернулся караулить мощи Святого Франциска. Сон пошёл на пользу, и он особо нежиманяц калолся по полной. На прощание подполковник плюхнулся в ковую лопату дёктя, буркнув, что денежки Гуайдо и компании они перевели в другие банки. Так на всякий случай. Прикол в том, что счета зарегистрированы на Алексиса и его шаловливую подружку. Какие банки ушли, гроша уточнять не стал. К чему лишнее знание, особенно те, что добавляют печаль. Тина Эдже разгорчился по-серьезному, но назвать убитым горем язык не поворачивался. Когда гость отдалился, Морозов, не изменяя привычки, прокомментировал: "Спрыгнул, размечтался, фантазер". Лифт взлетев на шестнадцатой, Минорнов вздохнул, открывая двери. Александр, прочно держа в голове план этажа, двигался узким, что пинал шкаляра коридором. Мари не отставала, мурлыкая под нос некогда популярный шлягер французского шансонье. Шарль Эзновур с ноткой ностальгии вздохнул, когда подходя к двери, у которой по вертикали крупно были выведены четыре цифры: тысячу шестьсот двадцать два. Ну, в девушки голову, чтобы держала иззади. Он уверенно постучал, мысленно отметив внешнюю хлипкость. Через минуту недовольный голос Ксёнза поинтересовался, кого принесло. На испанском ясное дело. Подполковник по привычке отступив в сторону, дабы не словить пулю, взбридив голову венесуэльца, стрелять через дверь по-хозяйски рявкнул, что свои и открывай быстрее. На немецком разнообразие для. За дверью затихли. Пауза затягивалась, и он уже примерился, куда с подручней влепить ногой для ускорения процесса. Не пришлось. Дверная ручка дрогнула и пошла вниз. Следом и дверь приоткрылась на пару тройку дюймов. Никелированный обрест Taurus виднелся в образовавшейся щели. "Чего надо?" взвинченным голосом Алексея с тревогой звучало больше, чем злостью. Шёл мимо, да и думаю, повидаю старого приятеля. Кайде хоть и переместился, но позиция позволяла в любой миг уйти с линии огня. Не дури я по делу, нашему общему и выгодному для тебя, кстати.